Глава 26. Решение. Я очень быстро нашел дом, в котором жил Игнат. Искал я, конечно же, не жилище, а Илю. Ее было искать проще всего. Очень уж сильно сиял ее разум. Способность чувствовать людей обнаружил в процессе. Я вернулся разумом на то место, где мы расстались, и попытался понять, куда мог уехать Игнат. Попытался сфокусироваться на их образах, И оказалось, что именно Илья отпечаталась в моем сознании достаточно глубоко. Я почти сразу увидел ярко-голубой огонек в десятки километров от того места, где искал. Немного сменив фокус, я понял, что таких огоньков много, и все они отличаются оттенками. Но именно Илин выделялся для меня на фоне всех остальных. Я вернулся сознанием на пляж и поискал другие огоньки рядом с собой. Я увидел один яркий золотистый, будто переливающаяся на солнце золотинка. А вот второй найти не смог. Сначала ломал голову, а затем нашел черную дырку, поглощающую свет. Вот, наверное, и дракон. Очень интересно. Я мысленно перенесся в усадьбу Бориса. Уж не знаю почему, но мне было интересно, как выглядит его аура. Борис сидел за письменным столом и что-то расписывал в большой тетради. Было похоже, что он расписывает какой-то план. Огонек Бориса был ярко-зеленым и кипучим. Он светился не менее ярко, чем у Марины. Я пока не понял, от чего зависит яркость, но его аура отличалась особенной интенсивностью. «Интересно, а как свечусь я?» «Ну, чего застыл-то?» — хмыкнула Марина. «Мы домой летим?» Девушка была уже одета и сейчас стояла в тени пальмы, явно недовольная заминкой. «Да, сейчас», — кивнул я, — «давайте ко мне». «А мотоцикл?» — возмутилась Марина. «Да, точно. Пойдем к мотоциклу», — опомнился я. Я не удержался таки и заглянул в тетрадь Бориса. Я не сразу понял, что он там вырисовывал, а потом коснулся его разума. В общем, он прикидывал, как незаметно убрать Игната, чтобы это выглядело естественно, а еще размышлял, что делать со мной. Ну да, а чего еще я ожидал? Марина бегом направилась к своему мотоциклу, который, увяз колесами в песке и, усевшись на него сверху, выжидательно посмотрела на меня. «Идешь?» — спросил я у дракона. Тот, вполне читаемый на его морде грустью, посмотрел на лазурную воду. да Выдохнув, ответил он. «Не грусти. Мы еще вернемся», — улыбнулся я. «Теперь хоть каждый день можем летать купаться. Поверь, о таком мало кто даже мечтает». Диня посмотрел на Марину, а потом заглянул мне в глаза. «Слушай, я с одной стороны, как бы ты выразился, тварь черноты, но с другой я наполовину Деметрия Знанский». Как дракон, я смотрю на этот мир, как на разменную монету и временное убежище. Как человек, я смотрю на него, как на дом, который нужно защитить. А я ведь и не дракон, и не человек, поэтому почему бы не совместить оба этих аспекта? — Ты о чем? — спросил я, нарочно замедлив шаг. Я думаю, нужно потратить силы на то, чтобы подготовить всех людей планеты к возможному вторжению. Ты только подумай. Придет целая армада пожирателей миров. А здесь 10 миллиардов бойцов. Все усилены со способностями. представляешь что будет если здесь будут все такие же сильные как ты так в черноту ведь лучше не выходить ты ведь сам это знаешь тебе да и мне тоже но марину вряд ли смогут отследить да и их надо сыр пасть дракона растянулась в жутковато маскале который судя по всему означал улыбку «Ну и с десятью миллиардами ты погорячился. Тут один из ребят, с которым Игнат дела имел, размышляет, как бы от него избавиться и не привлечь к себе внимания». «Может, его нужно заинтересовать? Одно дело — личные выгоды, другое — спасение мира». Дракон вдруг замолчал. «Чего умолк?» — спросил я. «А ты не думал о том?» что проще отдать меня ему и не переживать. Нет, не думал пока, хмыкнул я. Наверное, и не подумаю. Во-первых, мне понравилась твоя идея. Во-вторых, мне кажется, что если Демос добьется своего, это повлечет за собой плохие последствия. Не знаю, откуда такие мысли, но они как-то связаны с тем драконом. Ну, с твоей матерью. Диня кивнул. Она передавала мне эти мысли. Многие драконы считают, что прорыв пространства черноты нельзя будет потом закрыть, и миры начнут умирать. Все вокруг умрет. — Слушай, а драконы совсем друг с другом не общаются? — спросил я. — Они любят личное пространство, — хмыкнул Диня. — А если здесь еще поселить парочку? «Защита не усилится? Почему бы не сделать из этого мира оплот обороны?» «Я не знаю, получится ли из этого что-то хорошее. Мы, драконы, меняем пространство вокруг себя. И есть вероятность, что от присутствия нескольких драконов станет только хуже». Я, наконец, уселся на сиденье мотоцикла за спиной Марины и взглянул на дракона. Тот еще раз оглядел пейзаж и, грустно вздохнув, обвил меня и Марину, отчего его тело приняло форму знака бесконечности. Легкий рывок, и мы оказались рядом с внедорожником Игната. Мы находились на небольшом парковочном месте рядом с двухэтажным бревенчатым домом. На улице был уже поздний вечер. Я ощутил, как тяжело дышит Марина. Похоже, для нее это путешествие прошло не так легко, как для меня. Диня легко соскользнул с мотоцикла и завис передо мной в воздухе. Марина тоже сползла со своего сиденья и окинула меня помутневшим взглядом. «Пойду я в дом», — пробормотала она. «Ага, я прогуляюсь еще», — кивнул я. «Ты со мной не пойдешь?» — удивилась она. «Я хотела побыть с тобой в более домашней обстановке». «Я чуть позже приду», — улыбнулся я. «Да». Сейчас много чего происходит странного, но я тоже соскучился по ней. Мне кажется, я целую вечность просто не валялся в кровати и готов был отдать многое за такую роскошь, но есть ряд неотложных дел. Марина, кивнув, направилась в дом. «Со мной хочешь прогуляться?» — спросил я у дракона. «Хочу», — кивнул он. «Мне интересно». «Ну, тогда полетели». Мы снова оказались посреди кабинета Бориса, прямо за его могучей спиной. Диня мгновенно растаял в воздухе, оставаясь невидимым, но я все равно его видел. Боря не сразу заподозрил неладное, зато спустя пару секунд он резко повернул корпус и наставил на меня руку с зажатым в ней пистолетом. — Да ты, паря, в конец охренел! — зарычал он, а в следующий миг пистолет хлопнул три раза. Пули зависли передо мной в воздухе. Вернее, я сначала замедлился, и кусочки металла плавно поплыли в мою сторону. Затем я почувствовал их своим разумом и заставил остановиться. Я не понимаю тебя, Борис. Дзинь! Это одна из пуль со звоном упала на пол. Ты ведь счастливый билет вытянул, можно сказать. Я правда могу сделать тебя почти всесильным, молодым. И чего ты еще там хотел? Дзинь! рухнула вторая пуля. «Ты чего несешь, сопляк? Я ведь тебя своими руками придушу!» Рыкнул Боря, правда, уже менее уверенно. «Я вот не пойму, ты решил, что тот полет был галлюцинацией? Боря, я вот пули останавливаю силой мысли, а ты меня задушить решил? В своем ли ты уме, Боря? Не заставляй меня разочаровываться в тебе!» «Я до сих пор считаю тебя умным мужиком». «Ну да». Он хмуро посмотрел на пистолет в своей руке, а затем на третью пулю, что проскакала по каменному полу. «И чего тебе от меня надо?» «Мы ведь с тобой договорились сегодня?» «Я уже озвучил то, что мне нужно», — ответил я. «Ну а в чем проблема тогда?» — нахмурился он. «А зачем тогда ты планируешь убийство Игната?» Невозмутимо спросил я. «Я привык все контролировать и не готов работать с теми, кто не способен пережить простейшего покушения», ответил он. На его лице не дрогнул ни один мускул. «Исходя из твоей логики, если я смогу свернуть тебе сейчас шею, то ты ненадежный партнер?» усмехнулся я. «Или если бы позволил тебе упасть сегодня? Давай оставим все эти «да если бы». Как вижу, постоять за себя можете. Какие-то вопросы еще остались? Борис, хмыкнул я. Я с легкостью могу убить тебя сейчас, даже не шевельнув пальцем. Одна из пуль, лежащих на полу, поднялась в воздух и направилась в сторону здравяка. И что, хмыкнул он, все могут, если захотят. Да уж, удивительный человек. Пуля рванулась к нему и зависла у самого его лба. Он дернулся и уставился на кусочек металла перед собой. Сглотнув ком в горле, он перевел тяжелый взгляд на меня. «Я не буду делать этого из глубокого уважения к тебе. Однако однажды раздражение может пересилить. Я не собираюсь сломать тебя, но не нужно со мной играть. Доходчиво», — хмыкнул он, попытавшись принять расслабленную позу, но побледнел. Да и я чувствовал, что он был очень впечатлен, будто все происходящее до этого было недостойно его удивления. «Видишь ли, Боря, один мой знакомый предложил заинтересовать тебя, поэтому я открою перед тобой все карты. Расскажу все как есть». Ну что ж, мужчина поглядел себе за спину, где находилось массивное кресло на колесиках, и, повернув его к себе, уселся, уставившись на меня. «Заинтересовывай». Я тяжело вздохнул, однако почувствовал, что могу применить еще одну интересную способность. Я выпустил из себя немного жизненной энергии и, сосредоточившись на ней, сформировал резной деревянный стул с высокой спинкой. Конечно же, он не был деревянным, а только выглядел так. Под удивленными взглядами Бориса и Дини стул пролевитировал мне за спину, после чего я с комфортом уселся. «Ты уже в курсе, что сегодня было в городе?» — спросил я. После недолгой паузы Борис ответил. — Слышал, что полгорода разнесли какие-то психи, а потом все разом подохли. — А пролетающие корабли не слышал? — спросил я с усмешкой. — Слышал, — кивнул он, сощурившись. — Только те корабли все куда-то испарились. Я убрал их на всякий случай. Те технологии лучше не доверять кому попало. — Кстати... Те ребята тоже не сами умерли. Их убил я. Борис помолчал, изучая меня. Наверное, раздумывал, говорю я правду или пускаю пыль в глаза. В общем, если бы я не убил этих ребят, они разнесли бы половину страны, прежде чем выполнили бы свою задачу. Ну или подохли бы. «И зачем ты мне это говоришь?» — спросил Борис. «Мы и думаем, скоро будут еще прорывы». и в следующий раз я могу не справиться». «Я-то тебе чем помогу?» — хмыкнул он. «Я пули, останавливать не умею». «Я могу научить», — заглянул я ему в глаза. «Я правда считаю тебя очень ценным. Я надеюсь, мы сможем стать коллегами, а может и подружиться. Повторюсь, я не стремлюсь подчинить тебя или сломать. Наоборот». Хочу дать много возможностей. Но ты сам подумай, для чего мне стараться, если ты будешь замышлять мое убийство или моих людей? Ладно, что требуется?» хмуро спросил он, а потом добавил. «Я тебя в принципе понял. Ты можешь на меня положиться. Мне нужны надежные люди, в основном бойцы, которые возглавят оборону нашего мира. Так это совсем не проблема». Что-то еще?